Рей Брэдбери. Гонец. Снова осень. Он это понял потому, как Тори прыжками ворвался в дом, внеся с собой свежий морозный с к в о з н я ч о к Осень впиталась в каждый завиток его черной шерсти. Мелкие листочки. Прилипли к темным ушам и к морде, слетали с белого пятна на груди и с хвоста, которым он радостно вилял. Пёс насквозь пропах осенью. Мартин Кристи сел в постели и протянул вниз тонкую бледную руку. Тори Залайл щедро вывалил наружу розовый взволнованный язык и принялся возить им по тыльной стороне руки Мартина. Лезал ее, как леденец. Это из-за соли, пояснил Мартин, когда Тори запрыгнул к нему на постель. А нука назад, остановил он п с а Мама не любит, когда ты сюда влезаешь. Тори прижал уши. Ладно уж, смилостивился Мартин. Так и быть. На минуточку. Тори согревал худенькое тело Мартина собачьим теплом. Мартин с удовольствием вдыхал свежий пёсий запах и трогал раскиданные по одеялу палые листья. Мама разворчится, но и пусть, ведь Тори только-только родился, явился на свет заново прямо из н у т р а осени из резкого морозного воздуха. Что там на улице Тори? Расскажи. Растянувшись на одеяле, Тори рассказывал. Устроившись рядышком, Мартин узнавал про осень, как это бывало раньше, до того, как болезнь уложила его в постель. Теперь с осенью его связывали только этот минутный холодок, шерсть запутавшимися в н е листьями, сжатые собачьи отчеты минувшем лете. Осень, переданная по доверенности. Где ты сегодня был, Тори? Но отвечать Тори было не зачем. Мартин знал и так: через о т я г о щ е н н ы й осенью холм, оставляя следы лап на ярком ворохе листвы, туда, где в Барстоу парке слышались возгласы детей, катавшихся на велосипедах и роликовых коньках, туда мчался Тори с восторженным лаем. И мчался дальше, в город, где раньше в темноте п р о л и л с я дождь и грязь б о р о з д и л и колеса автомобилей. Прошмыгивая между ног прохожих, делавших закупки на уикенд, туда Тори и устремлялся. Но куда бы Тори не устремлялся, Мартин тоже мог побывать там. Тори неизменно оповещал его обо всем своей шкурой, разной на ощупь. Шерсть казалась то жесткой и плотной, то мягкой, бывала мокрой или сухой. И Лежа с Тори в обнимку, Мартин мысленно прослеживал весь его путь через поля, через тускло отсвечивающий ручеек, через мраморное пространство кладбища и полугам к лесу. Где бы н и происходили буйные осенние забавы, всюду Мартин мог теперь побывать с помощью своего посланца. Снизу послышался сердитый голос матери. Ее скорые сердитые шажки по ступеням лестницы сколла. м а р т и н о тпихнул собаку на пол. Тори. Тори скрылся под кровать как раз перед тем, как дверь отворилась и мама вошла, быстро о кинув спальню голубыми глазами. В руках она крепко держала поднос с салатом и фруктовыми соками. Тори здесь? строго спросила она. Тори выдал себя по стукиванием хвоста о п о л о в и ц у Мама резким движением опустила поднос. Не пёс одно несчастье, вечно всё переворачивает вердном в х и везде роется. Утром забрался в сад к мисс Таркин и выкопал целую яму. Мисс Таркин в бешенстве. Ух, выдохнул Мартин. Под кроватью было тихо. Тори знал, когда затаится. И это не в первый раз, продолжала мама. На этой неделе яма уже третья. Может быть. Он чего-то ищет, ерунду ищет. Надоел со своим любопытством, всюду сует свой черный нос с утра до ночи. Из под кровати донеслось м о х н а т о е п и ц ц а к а т а хвоста. Мама невольно улыбнулась. Вот что, заключила она, если он не перестанет рыться в чужих дворах, мне придется держать его в заперти. Мартин широко раскрыл глаза. О, мама, нет, нет, не делай этого. Тогда я ни о чем не буду знать, ведь он мне обо всем рассказывает. Правда, сынок? Смягчилась мама. Конечно, Тори бывает везде, а когда вернется, рассказывает обо всем, что случилось, до да последней мелочи. Мама холодной рукой дотронулась до головы сына. Я рада, что он тебе рассказывает, рада, что он у тебя есть. Оба немного посидели молча. Думая о том, каким никчёмным оказался бы минувший год без Тори, ещё два месяца, подумал Мартин, полежать в постели, как сказал доктор, и он встанет на ноги. Сюда, Тори. Мартин с побрякиванием закрепил на Тори особый ошейник с надписью, выведенной на жестином квадратике. Меня зовут Тори. Не навестите ли вы моего хозяина? Он болен. Идите за мной. Надпись действовала. Тори каждый день отправлялся с ней на прогулку. Мама, ты выпустишь его из дома? Да, если он будет вести себя хорошо и перестанет рыть ямы. Он перестанет, правда, Тори? Тори з а л а я л Слышно было, как Тори с т я в к а не м у н о с и т с я вдоль по улице в поисках гостей. Мартина лихорадило. С расширенными глазами он сидел, подпертый подушками, и прислушивался, следуя мысленно за собакой. Все быстрее и быстрее. Вчера Тори привел за собой миссис Колуэй с э и л ь м "Авеню". Она принесла в подарок книгу. Позавчера Тори стоял на задних лапках перед мистером д ж е й к о с о м ювелиром. Мистер Джейкобс наклонился и б л и з о р у к о прищурившись, вгляделся в надпись на бирке. Конечно же, он явился шаркая ногами и пошатываясь, поприветствовать Мартина. Сейчас дымным полнем д Мартин слышал, как Тори возвращается домой, заливаясь набегулаем. Вслед за ним слышались легкие шаги. Кто-то осторожно позвонил в звонок на входной двери. Мама открыла. Раздались голоса. Тори метнулся наверх, вскочил на постель. Мартин с разгоревшимся лицом возбужденно подался вперед, увидеть, кто придёт к нему на этот раз. Может быть, мисс п а л м б о р г или мистер Эллис или мисс Джендрис или гостья поднималась по лестнице, разговаривая с мамой. Молодой женский голос, перебиваемый веселыми смешками. Дверь распахнулась. К Мартину пришли. Минуло четыре дня, в которые Тори справно нёс свою службу. Утром, днём и вечером докладывал о температуре воздуха, о состоянии почвы, об окраске листвы, о количестве осадков и самое главное приводил с собой гостей. В субботу снова пришла мисс Хайт. Это была молодая, красивая женщина, смешливая, с блестящими каштановыми волосами и легкой походкой. Она жила в большом доме на Парк-стрит. За месяц она пришла в третий раз. В воскресенье приходил его преподобие Волмар, в понедельник мисс Кларк и мистер Хендрикс. И каждому посетителю Мартин подробно объяснял про свою собаку. Как весной от Тори пахло дикими цветами и свежей землей, как летом он был насквозь пропитан сухим солнечным теплом, а теперь осенью приносил с прятанным в шкуре целый клад золотых листьев Мартину на исследование. Тори показывал, как это делается, перевернувшись на спину и дожидаясь осмотра. Однажды утром мать сообщила Мартину н о в о с т ь о мисс Хайт той самой. ю н о й красивой, смешливой, она умерла, погибла в автомобильной аварии в Гленфолзе. Мартин, прижимая т о р и к себе, вспоминал мисс Хайт, как она улыбалась, какие у нее были сияющие глаза, коротко стриженные каштановые волосы, стройное тело, стремительная походка, как чудесно она рассказывала о временах года, о людях. И вот теперь ее нет. Она не придет и ни о чем со смехом не расскажет. Вот и все. Она умерла. Мам, а что делают на кладбище под землей? Ничего. То есть просто напросто лежат? п о к о я т с я поправила мать. п о к о я т с я Да и ничего больше. Не очень-то весело это звучит и не должно. Почему бы им иной раз не встать и не прогуляться, когда прискучит лежать? Хватит об этом. Я только хотела узнать. Вот и узнал. Иногда мне кажется, что Бог не больно-то умен. Мартин, Мартин насупился. Ты думаешь, он не найдет для людей ничего лучше, чем забросать и м лица землей? И велеть лежать смирно до с кончания века, думаешь, ничего другого он для них не сделает? Вот, когда я приказываю Тори притвориться мертвым, он притворяется, но потом ему это надоедает, и он начинает вилять хвостом, моргать, пыхтеть, спрыгивает с постели и п о м и н а й как звали. Спорим, что те на кладбище поступают точно так же. А, Тори? Тори гавкнул. Хватит, строго заявила мать. Что это за разговор? Осень продолжалась. Тори сновал по лесам, перепрыгивал через ручей, рыскал как обычно по кладбищу, бегал по городу и возвращался обратно ничего не упуская. В середине октября он повел себя странно. Казалось, будто ему никак не отыскать гостей для Мартина. Казалось, никто не замечает его зазываний. За целую неделю он не привел ни одного посетителя. Мартин очень был этим угнетен. Мать объяснила это так: всем н е д о с у г война и всякое такое. У каждого полон р о т забот, и кому нужны собачонки на задних лапках. Угу, отозвался Мартин. Наверное, так. Но не только в этом была причина. Глаза Утори подозрительно блестели, словно он и не слишком-то старался. Или вовсе забросил поиск, или же Мартин никак не мог разобраться в чем тут дело. Может, Тори захворал? Ну и на кое тогда посетители, пока Тори с ним все хорошо. Но вот однажды Тори убежал и так и не вернулся. Сначала Мартин дожидался спокойно, потом нервозно, потом с волнением и тревогой. За ужином он слышал, как родители к л и ч у т Тори. Напрасно, толку не было никакого. С тропинки за домом не донеслось шуршания приближающихся лап. В холодном ночном воздухе не раздался громкий лай. Тишина. Тори исчез. Тори больше не появился. Никогда. За окном падали листья. Мартин медленно опустился на подушку. В груди ныло тупо и болезненно. Мир умер. Пропала и осень. Некому доставить ее в дом своей шерстью. Не будет и зимы. Некому увлажнить о д е я л о мокрыми от снега лапами. Времена года кончились. Время остановилось. Посредник, гонец потерялся в суматошной городской толчье. Быть может, его сбила машина, быть может, его отравили или украли. И время остановилось. Схлипывая, Мартин ткнулся лицом в подушку. Связь с миром оборвалась. Мир умер. Мартин ворочился в постели. Спустя три дня Хэллоуинские тыквы оставили гнить в мусорных баках, маски сожгли в печках, чучело убрали на полки до следующего года. Хэллоуин миновал, стертый, неощутимый. Да и что он был такое? Всего лишь один вечер, когда Мартин слышал, как холодным осенним з в е з д а м н е с л и с ь раскаты рожков, раздавались крики, а на подоконнике и крылечке... С тяжелым стуком падали фигурки из мыла и к о ч а н ы капусты. Вот и все. Первые три ноябрьских дня Мартин, уставившись в потолок, следил, как по нему скользили то темные, то светлые полосы. д н и становились короче, темнее. Это было видно по окну. Деревья о г о л и л и с ь Осенний ветер сделался порывистее, холоднее. Но для Мартина это был всего лишь пустой спектакль, и только. Смысла в нем он не видел. Мартин читал книги о времена года, и о жизни людей в том мире, который теперь для него не существовал. День ото дня он вслушивался и вслушивался, но не слышал тех звуков, какие ждал. Наступил вечер пятницы. Родители Мартина отправились в театр. Вернутся в одиннадцать. Миссис Таркинс, соседка, заглянет и недолго посидит, пока Мартина не станет к л о н и т ь ко к сну, а потом пойдет к себе домой. Мама и папа поцеловали Мартина, пожелали ему спокойной ночи и ушли из дома в осень. С улицы донеслись их шаги. Миссис Таркинс пришла, побыла с Мартином некоторое время. А потом, когда Мартин признался, что устал, выключила свет и направилась к себе. И вот тишина. Мартин просто лежал и наблюдал, как по небу медленно движутся звезды. Вечер был ясный, светила луна. В такие вечера он истории совершал, когда-то о пробежке по городу, по спящему кладбищу, через ложбину и луга, по оттененным улицам. п о г о н е за призрачными детскими мечтами. Дружелюбен был только ветер. Звезды не лают, деревья не умеют вставать на задние лапки и служить, а ветер, конечно же, несколько раз ударял хвостом по дому, заставляя Мартина вздрагивать. Пошел десятый час. Если бы только Тори вернулся домой, принеся с собой к у л а ч о о к окружающего мира, репейник. или покрытый и н е е м чертополох, или застрявший в ушах порыв ветра. Если бы только Тори вернулся домой. И тогда откуда-то издали донесся отзвук. Мартин в стрепенулся под одеялом, в его глазах отражался звездный свет. Он отбросил одеяло в сторону и напряженно вслушался. Отзвук повторился. тонкий, словно воздух на расстоянии многих миль пронизывала острие иглы. это было смутное эхо собачья вола я, эхо от шумного дыхания собаки, бегущей в ночи по полям и лугам по темным городским улицам. собаки описывающие круги и продолжающий бег. эхо делалось громче и затихало, приближалось и удалялось, будто кто-то тянул собаку вперед на поводке. Будто бегущего пса кто-то подзывал к себе свистом под каштаны. Пёс возвращался, описывал круг и снова кидался по направлению к дому. Мартину показалось, что пол комнаты начал вращаться, и дрожь его тела передалась кровати. Пружины отозвались тонким металлическим звоном. Еле различимый лай длился уже минут пять, становясь все громче и громче. Тори, вернись! Тори, вернись! Тори, малыш, ну, Тори, где же ты пропадал, Тори, Тори, нуже! Прошло еще пять минут. Все ближе и ближе. Мартин без устали снова и снова твердил кличку собаки. Плохой пёс, к в е р н ы й пёс, удрал и неявлялся столько дней. Плохой пёс, славный пёс, вернись, у Тори, давай скорее домой, расскажи мне, что там нового. По щекам Мартина покатились слезы и впитались в одеяло. Теперь еще ближе, совсем близко. Лай прямо с улицы. Тори. Мартин затаил дыхание. Собачьи лапы шуршат по ворохам сухих листьев по тропинке, и вот уже у самого дома. Тори. Лая за дверью. Мартин а б и л а лихорадка. Не спуститься ли ему вниз и впустить собаку, или дождаться, пока вернутся мама с папой? Ждать, да, нужно ждать. Но что, если пока он ждет, Тори убежит снова? Этого не вынести. Нет, он спустится вниз, отопрет замок, и его необыкновенный пес снова прыгнет к нему на руки, славный Тори. Мартин уже начал спускать ноги с постели, но тут снизу послышался стук. Дверь отворилась. Кто-то сжалился и впустил Тори в дом. Конечно же, Тори привел с собой гостя, мистера Бьюкинена или мистера Джейковса, а может и мисс Таркинс. Дверь отворилась и захлопнулась. Тори ринулся вверх по лестнице и с визгом запрыгнул на постель. Тори, где ты пропадал? Что ты делал всю эту неделю? Мартин и смеялся и плакал одновременно. Он схватил пса вохапку и прижал к себе, потом вдруг умолк, широко раскрытыми удивленными глазами всмотрелся в тори. Запах, исходивший от тори, был другим. Пахло от него землей, мёртвой землей, землей, пролежавшей бок о бок с разлагающейся гнилью на глубине в шесть футов, зловонной. ташнотворной землёй. С лаптори падали к о м к и с л и п ш е й с я почвы, и что ещё, с о х ш и й с я клочок чего? Кожи? Кожи? Да, кожи! Что за вести принёс Тори на этот раз? Что они означают? Зловоние, с о ч н о й и ж у т к о й кладбищенской земли. Тори негодник. Вечно рылся там, где нельзя. Торим м а л о ч и н а всегда легко заводил друзей. Всяк был ему по нраву. Вот он и приводил друзей с собой. И Сейчас этот самый последний по счету гость поднимался по ступеням медленно, волоча ноги одну за другой, с трудом, коекак, не спеша. Еле-еле, Тори, Тори, где же ты пропадал? Громко выкрикнул Мартин. Собачье й груди осыпался зловонный пласт тлена. Дверь спальни приотворилась. К Мартину пришли. Рэй Брэдбери. Гонец. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Елена Липская.